Глава 55. Томас двигался по каменному коридору к обрыву вместе с остальными глейдерами, сохраняя ровный размеренный темп бега. Он уже успел привыкнуть к лабиринту, но сейчас ситуация была в корне другой. Топот ног отражался от стен громким эхом, а красные огоньки глаз жуков-стукачей, казалось, сверкали в зарослях плюща, еще более угрожающе. Создатели, без сомнения, наблюдали за беглецами и подслушивали их. Так или иначе, без стычки дело не обойдется. — Боишься? — набегу мысленно обратилась к нему Тереза. — Что ты? Всегда обожал сочетание слизи и стали. Жду не дождусь встречи с гриверами. Ему было совсем не до веселья. Томас невольно подумал. «Наступит ли вообще когда-нибудь такое время, когда он действительно сможет испытать радость?» «Забавно», — отозвалась девушка. Она бежала рядом, но глаза Томаса были устремлены только вперед. «С нами все будет в порядке. Ты, главное, держись поближе ко мне и минху О, мой рыцарь в сияющих доспехах, неужели ты думаешь, что я не смогу постоять за себя?» Томас как раз придерживался прямо противоположного мнения. Тереза была далеко не робкого десятка. «Нет, просто стараюсь быть милым». Группа растянулась на всю ширину коридора, продолжая бежать в ровном и в то же время быстром темпе. Томас гадал, насколько еще хватит сил у «не-бегунов». И тут, словно отвечая на его мысленный вопрос, Ньют замедлился и, поравнявшись с Минха, хлопнул того по плечу. Твоя очередь вести, донеслось до слуха Томаса. Минха кивнул, встал во главе отряда и продолжил направлять глейдеров по бесконечной путанице проходов, коридоров и поворотов. Теперь каждый шаг отдавался у Томаса болью в теле. Отвага, переполнявшая его совсем недавно, вновь уступило место страху. Сейчас он думал лишь об одном — когда гриверы устроят за ними погоню и в какой момент начнется бой. Они продолжали бежать, но Томас заметил, что глейдеры, непривычные к забегам на такие длинные дистанции, стали выбиваться из сил и жадно хватали ртом воздух. Однако никто не сдавался. Они все бежали и бежали, а Гриверов не было и в помине. В душе у юноши появился слабый проблеск надежды на то, что они смогут таки проникнуть в компьютерный центр без приключений. Наконец, после еще одного часа бега, показавшегося Томасу вечностью, ребята очутились в каменной аллее коротком ответвлении Т-образного пересечения коридоров. Оставалось сделать один. Последний поворот направо, после которого они окажутся в том самом длинном коридоре, который оканчивается обрывом. Обливаясь потом, сердцем колотившимся в груди, словно молот, Томас поравнялся с Минху. Тереза пристроилась рядом. Перед поворотом куратор сбавил ход, а затем и вовсе остановился, подав сигнал, чтобы все сделали то же самое. Внезапно он обернулся, с лицом перекошенным от ужаса. «Вы слышите?» — прошептал минху Томас замотал головой, пытаясь побороть страх, который вселяла испуганная физиономия товарища. Куратор бегунов на цыпочках прокрался вперед и, заглянув за угол стены, посмотрел в направление обрыва. Точь-в-точь, -точь, как в тот раз когда они преследовали Гривера этой дорогой. И, как и тогда, Минха резко дернул голову и поглядел Томасу прямо в глаза. «О, нет!» — простонал он. «Только не это!» А потом Томас и сам все услышал. Звуки шевелящихся Гриверов. Чудовища как будто прятались и поджидали Глейдеров а теперь начали пробуждаться. Не нужно было даже смотреть за угол, чтобы понять, что сейчас скажет Минху. Их там по меньшей мере дюжина, а может и все пятнадцать. Он стиснул зубы. Просто сидят там и дожидаются нас. Ледяная волна ужаса окатила Томаса. Он повернулся к Терезе, намереваясь что-то сказать но осекся, увидев выражение ее побелевшего лица. Столь сильное проявление страха он еще не видел никогда и ни у кого. Ньют и Алби устремились к началу колонны, к застывшему повороту бегунам. Очевидно, слова Минха донеслись до слуха глейдеров и пошли дальше по рядам, так как, подойдя, Ньют первым делом сказал «Ну...» «Мы предполагали, что придется драться». Но дрожь в голосе выдавала бушующие в нем эмоции. Он старался говорить лишь то, что следовало в сложившейся ситуации. Томаса обуревали схожие чувства. «Одно дело абстрактно рассуждать о том, что терять нечего, будем сражаться, скорее всего один умрет, а остальные благополучно выберутся». И совсем другое, когда вот оно, буквально за углом. Сердце пронзили сомнения в том, что он сможет выбраться из переделки живым. Томас не понимал только одного, почему гриверы просто сидят и ждут. Ведь наверняка жуки-стукачи предупредили их о приближении глейдеров. Может быть, создатели просто решили поиграть с ними в кошки-мышки? Его вдруг осенило, а если они успели побывать в Глейде и кого-нибудь схватили, в таком случае мы можем спокойно прошмыгнуть мимо них, а иначе зачем им тут торчать? Его прервал громкий шум за спиной. Обернувшись, Томас увидел Гриверов. Поблескивая шипами и выставив во все стороны механические клешни, те ползли по коридору со стороны Глейда. Томас и пикнуть не успел, как услышал лязганье уже с противоположной стороны длинной каменной аллеи, и оттуда на них надвигалось несколько монстров. Враг наступал со всех сторон, брал в клещи. Глейдеры разом бросились вперед и, сгрудившись тесной группой, вытолкнули Томаса прямо на пересечение коридоров, один из которых вел к обрыву. Стая гриверов, перегородившая путь к норе, теперь оказалась у него как на ладони. Шипы выпущены, скользкие желеобразные тела пульсируют, ждут, наблюдают. Две другие группы чудовищ подобрались ближе и остановились всего в дюжине футов от отряда, видимо, также наблюдая и ожидая чего-то. Томас медленно повернулся на месте, пытаясь побороть леденящий душу страх. Их окружили. Вариантов не оставалось, бежать некуда. Он вдруг ощутил острую, пульсирующую резь в глазах. Глайдеры переместились в самый центр Т-образного перекрестка, сбившись вокруг Томаса в еще более тесную группу. Все лица были обращены на окружившего их врага. Томас, оказавшийся зажатым между Ньютом и Терезой, почувствовал, что куратор дрожит. Никто не произнес ни слова. Слышны были только жужжание моторов и заунывный вой гриверов, которые продолжали сидеть на месте, словно наслаждались видом загнанных в ловушку людей. Их отвратительные тела то раздувались, то сжимались в такт механическому свистящему дыханию. «Что они делают?» — мысленно спросил он у Терезы. «Чего ждут?» Девушка не ответила, чем очень его взволновало. Томас взял ее за руку. Глейдеры вокруг продолжали стоять, не шелохнувшись, сжимая свое никчемное оружие. Томас повернулся к Ньюту. «Есть идеи?» «Нет», — ответил тот чуть дрожащим голосом. «Не пойму, блин, какого хрена они ждут?» «Не стоило нам сюда идти», — сказал вдруг Алби очень-очень тихо, со странной интонацией в голосе, которая лишь усилилась глухим эхом, отраженным от стен коридоров. Но Томас был не намерен предаваться отчаянию им срочно надо было что-то предпринять. В Холмстеде мы были бы в не меньшей опасности, очень не хочется это говорить, но если один из нас умрет, все остальные спасутся. Оставалось лишь надеяться, что теория относительно гибели только одного человека в сутки верна. Лишь теперь, когда Томас воочию увидел целую стаю гриверов в нескольких шагах от себя... Суровая реальность положения начала доходить до сознания. Да разве они могут одолеть всех тварей? После долгой паузы Алби произнес. Может, я? Он умолк и двинулся вперед к обрыву, медленно, как будто в трансе. Томас с ужасом наблюдал за ним, не веря своим глазам. «Алби!» — окликнул ньют «Вернись немедленно!» Алби не ответил. Вместо этого он перешел на бег и помчался прямо к стае гриверов, которая перегораживала путь к обрыву. «Алби!» — заорал Ньют. Вожак Глейдеров уже оказался в самой гуще стаи и вскочил одному из монстров на спину. Ньют выбрался из толпы и хотел было броситься на выручку товарищу но пять или шесть чудовищ уже пришли в движение и, размахивая стальными конечностями, обрушились на алби всей тяжестью своих рыхлых тел. Томас схватил Ньюта за плечи, остановив на ходу, и рванул назад. «Пусти — Пусти! — взревел Ньют, пытаясь высвободиться. — Ты что, спятил? — закричал Томас. — Ему уже ничем не поможешь! Еще два гривера очнулись от спячки и, громоздясь друг поверх друга, навалились на Алби. Чудовища принялись резать и рвать тело парня так яростно, словно хотели продемонстрировать глейдерам свою изощренную жестокость, чтобы у тех не осталось больше никаких иллюзий. Удивительно, но Алби совсем не кричал Все еще борясь, Нью там, Томас, к счастью, на время потерял тело несчастного из виду. В конце концов, Ньют бросил сопротивляться и, повалившись назад, едва не упал. Томас помог ему сохранить равновесие. Уалби окончательно помутился рассудок, решил Томас, борясь с позывом вывернуть содержимое желудка на ру, Борясь с позывом, вывернуть содержимое желудка наружу. Их вожак так боялся возвращаться в мир, который вспомнил, что предпочел принести себя в жертву. И погиб. Исчез окончательно и бесповоротно. Ньют, как завороженный, глядел на то место, где только что убили его друга. «Невероятно — Невероятно! — прошептал он. — Не могу поверить, что он пошел на такое! Томас лишь покачал головой не в силах что-либо ответить. Видя, какой жуткой смертью погиб Алби, он вдруг испытал совершенно новую, невиданную доселе душевную боль, безумную, чудовищную боль, которая пронзала все его существо, страшнее любого физического страдания. Вряд ли именно смерть Алби произвела на Томаса такое впечатление». Он не питал особых симпатий к нему. Но ведь то, чему он сейчас стал свидетелем, может произойти и с Чаком, или Терезой. К ним протиснулся Минха и, положив руку на плечо Ньюту, слегка его сжал. «Мы не имеем права не воспользоваться его жертвой!» Он повернулся к Томасу. «Если потребуется, с боями проложим вам с Терезой путь к обрыву!» Проникните в нору и сделайте, что должны, а мы тем временем будем удерживать гриверов, пока вы не крикнете, чтобы мы следовали за вами. Томас посмотрел на три стаи гриверов, пока еще ни один из монстров не двинулся в направлении глейдеров и кивнул. «Надеюсь, некоторое время они не будут рыпаться, нам потребуется примерно минута, чтобы набрать код». — Как можно быть такими бессердечными, парни? — пробормотал Ньют с отвращением в голосе, удивившим Томаса. — А ты чего хочешь, Ньют? — воскликнул минху Чтобы мы вырядились во все черное и устроили поминки? Ньют не ответил, продолжая смотреть туда, где гриверы, по-видимому, пожирали тело Алби. Томас не смог себя пересилить и мельком глянул на стаю. На туловище одного из чудовищ ярко выделялось кровавое пятно. Томаса чуть не вывернуло наизнанку, и он поспешил отвести взгляд. «Алби не хотел возвращаться к прошлой жизни», — продолжал Минху. «Он пожертвовал собой ради всех нас, черт возьми! Как видишь, они не нападают. Так что, возможно, план сработал. Мы будем по-настоящему бессердечными, если не воспользуемся его жертвой». Ньют лишь пожал плечами и закрыл глаза. Минха повернулся к отряду глейдеров. «Слушайте, первостепенная задача — защитить Томаса и Терезу, обеспечить им проход к обрыву и норе, поэтому...» Звуки, издаваемые ожившими гриверами, оборвали его на полуслове. Томас в ужасе обернулся. Мерзкие создания по обе стороны отряда, кажется, снова обратили на глейдеров внимание. Их тела задрожали, начали пульсировать, из скользкой кожи вылезли металлические шипы. А затем, как по команде, наведя на глейдеров стальные конечности и щелкая закрепленными на концах клешнями, монстры медленно двинулись вперед с явным намерением убивать. Гриверы приближались неумолимо, сжимая кольцо окружения все ту же, словно удавку. Жертва Алби оказалась напрасной.